Глава 18. Манвил Гилби и вправду заждался. Едва я прикоснулся к дверному молотку, как из двери высунулась его блеклая физиономия. Признаться, я удивился. Обычно посетителям открывал лизоблюд по имени Джерис Дженнарт. Гилби наморщил нос. «Какого?» «Гаррит, ты ведь в приличный дом пришел, а не в кабак какой-нибудь». «Да знаю я!» На меня напали по дороге, в конюшне. Надо бы с боссом потолковать. Но сначала я, пожалуй, зайду с черного хода, смою из себя всю эту пахучую мерзость, а ты пришлешь кого-нибудь с полотенцем и чистой одеждой. Лады? Разумно. Что ж, ступай. Только смотри, не сверни ненароком к свиньям или коровам. Осмотрительность — мое второе имя. Попка-дурак расхохотался. Решил, видно, что я отпустил шуточку. Его хохот сильно напоминал ослинный рев. Я обошел дом и остановился перед задними воротами, через которые в отчину Вейдера пропускали мастеровых. Ждать пришлось минут десять. Я даже то ли заговорил сам с собой, то ли стал думать вслух, радуя мистера большую шишку. Наконец Гилби с собственной персоной приотворил одну створку и впустил меня на просторный мощеный двор, Вот бы где складировать бочонки с пивом перед отправкой. «Что, заплутал в переходах?» — спросил я. «Или ты единственный, кто рискнул выйти на...» Я встретил Алекс. Она рвалась полюбоваться на тебя, но я сумел ее отговорить. Каким, однако, успехом я пользуюсь? На твоем месте я бы на Алекс не засматривался. Скажешь тоже, кто я, а кто она. С Максом мне ссориться о себе дороже». С другой стороны, чем дольше я думал о том, в какую красотку Алекс выросла, тем... К тому же, насколько мне известно, тебя уже заняли. Арк! В переводе с попугайского это, наверное, означало «ну-ну». Ты про пташку? Да, мы с ней неразлучны. Жить друг без друга не можем. Я вообще-то имел в виду мисс Стейт, Бедняга Манвилл. Он всегда отличался тем, что все на свете воспринимал чересчур серьезно. «Расслабься, Гилби», — посоветовал я. «Возьми выходной, в конце концов. Сходи туда, где тебя никто не знает, и оторвись на всю катушку». Глаза Гилби расширились от силы вот на столечко. «Совет знатока, вне сомнения. Я поразмыслю над твоим предложением. Вспомни молодость, Манвилл. Иногда помогает. В молодости я служил в суде. «Ох, вот это новость!» Не завидую тем, кто был у него в подчинении. Должно быть, он отправлял их в камеру за одну попытку улыбнуться. «И потом, мистер Гаррет, что-то не припомню, чтобы я позволял себе критиковать ваш образ жизни». «Уф, ишь как его перекосило!» «Вас понял, мистер Гилби, вы редчайшее сокровище. Все прочие критикуют меня почем зря». «И мой партнер, и дом, и моя подружка, и мой лучший друг, и даже этот пернатый мешок с костями!» Попка-дурак приподнял века и изрек «Арк!», тоном от которого заледенел бы даже хладный труп. На мгновение мне почудилось, что Гилби улыбнется. Он не улыбнулся, но я понял, как его достать. Брякнуть что-нибудь не в попад, что-нибудь этакое, что в здравом уме и трезвой памяти — и придумать-то невозможно. Значит так, тролль, гоблин и варвар заходят в таверну. За стойкой стоит слон. Он говорит, «Мы не обслуживаем». «Мыши, это не смешно. Ты слышал этот анекдот?» — огорчился я. «Я слышал их все, от Кити Джо. И чем бестолковее анекдот, тем для нее почему-то интереснее, а я вынужден слушать. Но оставим это». Я велел принести несколько ведер горячей воды. Они в твоем распоряжении. Гилби, могу я тебя кое о чем спросить?» Он остановился и выжидательно посмотрел на меня, мол, что еще? «Ты приятель Макса, его помощник, которому он полностью доверяет, правая рука, но зачастую ведешь себя так, словно ты какой-нибудь привратник. Почему?» «Мы то, что мы есть, гарит. «Мыло, полотенце и чистая одежда внутри. Не забудь сполоснуть после себя, чтобы другие за тобой не мыли. Когда будешь готов, приходи к Максу в кабинет». «Спасибо. В смысле, за заботу и за все остальное?» Я протиснулся в коморку, предназначенную, по всей видимости, для мытья обслуги. Пол железный, стены тоже. Скорее всего, тут и лошади мылись, не только люди. На скамье у стены стояли три ведра с водой. Там же лежало мыло, мочалка, полотенце и стопка одежды. В дальней стене имелся дверной проем, за которым находилась купальня. Вся в железе, однако достаточно просторная. Полноклонный, посередине сливное отверстие. Под потолком диковинное сооружение. Бочка с торчащими из нее свинцовыми трубами. Судя по всему, чтобы налить в бочку воду, Нужно вскарабкаться по лестнице, которую я видел в раздевалке. Похожую конструкцию мы соорудили на островах. Бочек у нас было в достатке, а трубы сделали из бамбука. Я наполнил бочку и принялся плескаться. Клянусь, так хорошо мне не было давным-давно. Одежду мне приготовили вовсе не того сорта, какой предпочитают сыновья матушки Гарит. По правде сказать, такая одежда им не по карману. И потом, лично я никогда в жизни не выбрал бы себе такой наряд. Слишком уж все чопорно, скучно, темно, пору на похороны. Да еще жилет, да еще брыжи. Не то, что пышные, не то, что вроде дотсовских, но все равно. Рюши — это не для меня. Стоило одеться, попка-дурак уселся мне на плечо и гнусно захихикал. На себя бы поглядел, тварь разноцветная. От одежды пахло нафталином. Вероятно, она принадлежала кому-нибудь из сыновей Макса. Только не Таю, он будет пониже. Может, тому, кто не вернулся с войны. Не помню, как его звали. Я нашел помазок и бритву, так что грех было не воспользоваться. Сам не знаю, почему я не перерезал заодно глотку попугаю. Момент был лучше не придумаешь. Все под рукой и никто не смотрит,